Глава двадцать вторая Мехидар уже привык к тому, что странный парень, который дракон, полон сюрпризов. И все равно тот каждый раз умудрялся отмочить что-то невероятное. Вот как сейчас. «Что будешь делать?» Спросил он Кая, когда они уже привычным путем прошли в Междумире. «Увидишь». Пробормотал тот и вытащил кинжал. «А, ну это было уже знакомо. Поиск по крови и все такое. Нестандартно. Но эффективно. Михидар даже совсем недавно успешно практиковал этот метод сам. Однако на сей раз Кай не стал резать себе запястье, а взял из кинжала ножны. Сделал пару манипуляций, нажал на какой-то бугорок, и на глазах у потрясенного Михидара произошла трансформация. Обычные ножны, похожие на поделку из рога или окаменелой кожи, внезапно раскрылись в несколько сегментов лопастей и зависло в воздухе. Теперь это все напоминало какое-то портативный компьютер с клавиатурой и тремя экранами. Дракон нажимал что-то еще. Трансформация продолжалась, и гаджет ожил. По нему побежали искорки сигнала. «Обалдеть! Вот это да!» Ахнул Мехидар, глядя, как между сегментами-лопастями этого диковинного прибора начинает формироваться нечто, весьма похожее на голограмму. И тут Кай подтянул из собранных в хвост волос одну из прядей, снял с нее висюльку и воткнул в гнездо где-то сбоку этого гаджета, а с другой стороны пристроил рукоять кинжала. Голограмма сразу запульсировала, и пошел сигнал. Мехидар некоторое время просто смотрел, вытаращив глаза, потом пробормотал, показывая на остальные висюльки, прикрепленные к концам длинных волос. «Брат, это что, все флешки у тебя?» «Не все», — ответил тот показал на ту весюльку, что он воткнул в гаджет, и сказал. «Это, по-вашему, маяк? Эти?» Он взял на ладонь еще несколько весюлек. «Я тебе потом объясню. А вот это?» Кай выбрал такую небольшую штучку, похожую на маленькую шишечку, закрепленную на короткой прятке сзади за ухом. «Это вроде флешки, да». «Хвост свой сожрать! Ну, у вас технология, да!» Нет, мы тоже умеем делать энергетический слепок и копировать его на кристаллы, а потом воссоздавать изображение магии. Асуры могут и без кристаллов. Но чтобы вот так многофункционально. И главное, не заподозрить, что у тебя там серверное. Ха! Дракон только хмыкнул. И в этот момент как раз что-то в голограмме подстроилось. Пошел обратный сигнал. Кайт тут же бросился набирать что-то на этом своем компьютере. Сигнал пошел спиралью. А теперь что? Шепотом спросил Михидар. Кай еще раз оглядел гаджет и сказал. Теперь надо ждать. И вот пока они ждали, в подземном дворце у черных нагов кипел предсвадебный психоз и происходили разные события. Если обычный прием, ладно, пусть необычный потому что у Умрановых не бывает обычных приемов, еще мог считаться внутренним делом змеиных кланов, то свадьба переводила все на другой уровень. Теперь уже приглашения были разосланы всем. Должны были прибыть асуры и человеческие маги из тех, с кем сотрудничали черные и интарные наги. А еще были приглашены доверенные лица из персонала знаменитой весь Змеиный мир медицинской клиники Елобаева. Такар организовал ее в Верхнем мире и сам работал там главврачом. Это помимо того, что являлся главой клана и вел огромный бизнес. И вот все гости уже прибыли. По идее, следовало начинать мероприятие, а одной пары вовсе не было на месте, а в другой отсутствовал жених. Разумеется, представление кланов пока откладывалось. Змеиные кумушки, глядя на это все, притихли и шипели шепотом. Ожидалось нечто из ряда вон выходящее. Впрочем, как и всегда на умрановских свадьбах. Потому что Далгитхан молчал, по его каменному лицу невозможно было прочесть ничего. Лера нервничала. Мужчины роды держались напряженно. Сестры обступили Асю, тихо говорили что-то. Лизы вообще не было в зале. Токар ходил мрачнее ночи, но еще больше нервничал глава клана Синих Нагов. На нем просто лица не было. И в довершении всего его громко пилила супруга. «Все это из-за тебя, Ильяс? Причем здесь я?» Нервно скинул он руки и попытался отстраниться. «Замолчи, женщина, не видишь? На нас смотрят!» Но не так-то просто было заткнуть рот Софиде. «Притом!» Яростно шипела она, сверкая глазами. «Ты давно уже должен был передать ему клан! Но ты все тяну, хотя у самого уже чешуя на хвосте вылезла!» Оскорбление было ужасным. «Женщина!» Затрясся Ильяс, сжимая кулаки. «Подожди, вернемся домой, и я докажу тебе, что...» И в этот момент в зале, наконец, появился Барри Меликханов, сияющий, как начищенный медный таз, улыбка до ушей. И на руках у него была раскрасневшаяся Тася, губы припухли, глаза горят. В первый момент запнулся, ошалело оглядывая полный гостей зал. А потом, как был, с невесты на руках, в полной тишине направился туда, где стояли родители Тася и вся семья. Напряжение висело страшное. Казалось, сейчас Умрановы и Елобаевы набросятся на него и разорвут в клочья. Поднимут на мечи. Илья с Софидой оба схватили за сердце. абар шел вперед и нес на руках свою невесту, как положено у нагов. Шаг, другой, третий, в звенящей тишине и пустоте. И тут на них действительно набросились все разом. Стали обнимать, целовать и поздравлять. Все это со смехом и со слезами на глазах. И Такар был первым. Двинул слегка в челюсть, а потом сгреб зятя в охапку и хохотал. Но это было еще не все. До начала церемонии Ильяс хотел передать младшему сыну власть, чтобы на представление в баре уже был новым главой клана. Как раз в самый разгар этой суматохи Кая с Мехидаром и вернулись в зал.